Эмилии никогда уж не хотелось возвращаться в этот дом и видеть хозяйку, которая тиранила её, когда бывала в дурном настроении или не получала денег за квартиру, а в хорошие дни держалась с грубой фамильярностью, едва ли менее противной. Теперь, когда счастье снова улыбнулось Эми. Угодливости и притворные комплименты прежней хозяйки тоже были ей не по душе.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 Теперь угодничающей перед нею, эми по-прежнему видела грубую тиранку, которая много раз унижала её, и которую ей приходилось умолять повременить с квартирной платой, которая ругала её за расточительность, если Эмилия покупала какие-нибудь лакомства для немощных отца с матерью, которая видела её унижение и попирала её ногами.